Вышел он скромно, без излишней театральности, внося на открытом крестьянском лице опечаленную доброту хорошего человека. Сученый леший было двинулся за ним следом, но о чем-то вспомнив, прыгнул на нары, схватил сумку покойного Иосифа Палыча. Оставь! — придержал его за руку молодой грузин. — Зачем покойников грабить? Он же тебе товарищ был. Не твое дело, зверек. Эй, там, тормозитесь, фраер буянит. Один из сук взмахнул с заборником, тогда упоров поймал его за руку, да так ловко, что она хрустнула в суставе. Парень заорал, и крик был сигналом к действию. Ломай нары, мужики, всех кончат! Что за шум? Салавар недоуменно глядел камеру. «Мы же расстались с друзьями!» «Вы, леший, запомните! Нельзя переть буром против народных масс! Запомните, животные! Вы призваны защищать их интересы от преступных посягательств воров, иначе поссоримся!» Он как-то естественно забыл про Лешева, перевел внимание на Упорова. Смотрел с прищуром, но невраждебно. Возможно, хотел запомнить новое лицо. — Неблагодарное занятие — выкручивать руки своим защитникам, молодой человек. Я постараюсь вас не забыть. Преданный Зоха заглянул в глаза хозяину. Тот сделал вид, что не заметил, и легко поклонился. «И еще раз до свидания, друзья!» Такого оборота никто не ожидал. И когда за Ерофеем Ильичом закрылась дверь, бывший директор прииска коммунистический по фамилии Ведров подвел итог второму посещению Салавара. «Теперь они тебя убьют. Он зря не обещает». Упоров не стал отвечать Вёдрову, подсел к баку с водой и зачерпнул пахнущую хлоркой мутную жидкость, чтобы из ладони брызнуть себе в лицо, а затем в лицо каштанки. Белёсые ресницы вора дрогнули, с пьяной отрешённостью открылись глаза. И сел и потрогал челюсть. — Тебе чё, бык, силу девать некуда, за что ты меня треснул? надо было он пришел к выводу каштанка притворился но почему то от своего открытия покраснел сам и отвернувшись пошел ставить банку на место на нож просишь балан рычал в спину оопионкин поминутно плевывая и матерясь они бы вас убили философски заметил ведров Разглядывая припухшую челюсть. «Гляньте на Аркадия. Его Зоха ножом насквозь прошил с одного удара. Кто бы сказал, не поверил. А рядом?» «Не знаю. Он из ихних. Из тех, кто приходил трюмить. Худую ты мне службу сослужил, морячок. Воры не поймут». «Поймут, поймут». — успокоил его молодой грузин с мягкими движениями дикой кошки. — Ты сам вор? Ты бы не понял? Не надо думать о всех плохо, иначе я, фраер, тоже так начну думать о ворах. Закончив разговаривать с Каштанкой, грузин протянул руку Упорову. — Меня зовут Ираклий. Ты поступил честно, давно не видел человеческих поступков. Можешь на меня рассчитывать. Спокойно поклонился и вернулся на нары, Легким прыжком подбросив гибкое тело. Фраер-то непростой, — пробормотал для упора Вапенкин. Девять классов, незаконченные высшие образование С ним считаются воры. — Он княжеского рода встрял в разговор ведров. Господи, что за время? Князья грабят банки, воры правят правительством. Мало тебе дали, Ведров, — глухо произнес Каштанка. Все свое гнешь. А кого не знаешь, ты не воры, а суки России правят. Историю партии читать надо внимательней. Сталин, правда, из воров но курванулся на втором съезде и стал своих душить. На втором съезде Сталина не было. — А ты что, там был? — Вот и молчи, раз не знаешь. — Ой, что ты наделал, Вадик? Муссола не работают. Опенкин взобрался на нары, ворчливо приговаривая. — Менты бьют, кенты бьют. Суки ловят, воры зарежут. Да что я, пленник Гитлера, что ли? Постепенно ночные страсти улеглись, И камера начала жить своей обычной жизнью. Зашелестели в ловких руках Шпилевых самодельных карты. Кто-то дал кому-то в рожу под расчет. Начались разберушки Покинувший параш узбек молился перед дверью, вздымая к серому потолку коричневой ладони. Имущество Иосифа Палыча, состоящее из двух именных серебряных часов с цепочками, куска сала и отточенного до остроты бритвы перочинного ножа, которым он вскрыл себе вены, перешло на законном основании к Хапенкину. сал он тут же поделил между ближайшими сидельцами. Проворные пидорасты успели обобрать трупы еще до того, как в камеру вошли четверо санитаров с носилками в сопровождении вальяжного старшины, похожего на швейцара столичного ресторана. — Опюнкин! — старшина вскинул кустистые брови и, кажется, даже обиделся. — А ты как проканал между порченых? — Я им сказал, гражданин начальник. — поморщился Федор, — что вы, мой персональный кент, обниматься полезли, суки. — Никак не можешь без хитростей. И кто ты теперь, вор? — Нет, гражданин начальник, старшина сверхсрочной службы. — Ну, пропадлина, в другой раз не сорвешься. У них нынче полномочий хватит на таких крученых. Считай, отсрочку получил. Спасибо, товарищ старшина, что побег мне не сорвали. Старшина дернулся всем телом и уже открыл рот, но словесного выражения его возмущение не получило. И он пошел за санитарами, поправляя ухоженный длинный волос на яйцеобразной голове. Команда «Салавара» больше не появлялась. А карантин через неделю кончился, и закрученных выгнали из барака на широкий грязный двор, где они толкали холодную хрустящую грязь рваными обувками, кутаясь в засаленные телогрейки и бушлаты. Первые минуты на вольном воздухе доставили немного удовольствия, но постепенно становилось все холодней и холодней, От тех неприятных перемен серая арестантская масса заволновалась. — страится наконец затянул бабьим голосом костлявый дежурный с неповоротливой спиной застарелого радикулитчика. После чего куриный трусцой подбежал к седому скучному майору, начал что-то торопливо объяснять. — К чарту! — прервал радикулитчика майор. Этой что, девицы из Смольного или преступники? Не забывайте, где работаете, Гладилин. Майор решительно шагнул к строящейся колонне, сложил рупором ладони и объявил. — Этап идет на новый. Можете успеть к ужину, если поторопитесь. — Что за командировка? — осторожно спросил у Ираклия пожилой карманник, близоруко щуря глаза. Не знаю, дорогой. А кто знает, — нудил карманник. Гражданин майор дорогой. На вопрос уже запрыгал по этапу. Кто знает, за новый. Кто знает, за новый. Он прыгал, прыгал, да и пропал где-то в середине строя, утонув в молчании нелюдимых бандеровцев. Конвой повернул автоматы к строю. Возбужденный запахом немытых тел зэков, собаки скалили клыки, и вопросительно заглядывая в глаза проводников. «Хотя бы раз в жизни поесть, как эта собака!» — мечтательно произнес Ведров. «Господи, пошли мне ее пайку!» «А поводок?» — спросил пожилой карманник. «За такую пайку можно, я же не вор!» Я просто временно изолированный, но советский человек. Я жрать хочу, а не блатовать. Разговорчики. Этап идет на новый. Еще раз повторил майор. Шаг в сторону считается побегом. Конвой стреляет без предупреждения. Копченый, что скалишься? Да вот, зверек здесь огадился, гражданин майор. Пусть несет с собой, в дороге пригодится. Шагом марш!